не убивает и вовсе не пожирает ни своих сородичей, ни людей. Однако в условиях сильных психических возбуждений характер инстинктивного поведения может измениться в сторону так называемого «поведения сверхдрессировки». Гржимяк тоже придерживался мнения, что, вероятно, собака сначала пыталась поднять упавшую женщину, При этом животное было сильно возбуждено, когда затем вследствие ранения от женщины запахло кровью, в поведении животного проснулся другой инстинкт – инстинкт разрывания и добывания. Тут ничего не менял даже тот факт, что собака знала человека, которого она теперь терзала. Как правило, животные ориентируются на запах одежды и не так часто на запах тела человека – За чужим человеком в одежде своего хозяина собака пойдет скорее, чем за своим хозяином в чужой одежде. Поэтому в тот момент, когда женщина оказалась перед ней голой, животное уже больше ее вообще не узнавало. Катаракты. Самая позднее осенью 1955 года, когда август Бранднер, к тому времени совершенно ослепший от катаракты, в пятый раз за четыре года был помещен в больницу, врачи должны были бы заметить, что оба заболевания, слепота и выпадение волос, не имели естественных причин. Августу Бранднеру было тогда 47 лет. Он жил в небольшом австрийском городе Халейне. Население этого района состоит из рабочих соляных приисков, который в большинстве своем одновременно занимается еще и сельским хозяйством. Бранднер учился столярному ремеслу, но работа в близлежащем соляном руднике казалась ему более стоящей, и в 1936 году он впервые спустился в шахту. Двумя годами позднее он женился на Франциске, дочери крестьянина. Во время войны Бранднер был солдатом. Заболел малярии и в 1946 году вернулся из английского плема. С той поры у него были разные занятия: добывал соль в шахте, ухаживал за небольшой усадьбой родителей и сдавал комнат туристам. От сдачи в наем комнат Бранднер ожидал многого, поэтому в 1951 году он приступил к разборке дома, его модернизации и оборудованию новых гостевых комнат. Состояния у него не было. Строительство должно было оплачиваться из текущих поступлений, поэтому Бранднер требовал от жены и сына ограничить свои затраты в интересах реконструкции дома. Однако спустя год планы Бранднера оказались под угрозой приостановки их реализации уже в начальной стадии. Он заболел от нервного истощения. Видимо, Бранднер слишком многого ждал от своей затеи. К этому прибавились нарушения в системе кровообращения, и быстрое падение кровяного давления. Он болел 69 дней. Полгода спустя состояние Бранднера настолько ухудшилось, что его пришлось положить в Халинскую больницу. Бранднер жаловался на острые неврологические боли и чувство онемения в ногах. Боли начинались внизу живота, поднимались к груди и были особенно ощутимы под грудиной. При обследовании у него оказались повышенные сухожильные ножные рефлексы, воспаленный, покрытый струбами язык и напряженный живот. Голова Бранднера была почти лысой, а там, где еще находились волосы, их можно было сразу выдергивать пучками. Волосы под мышками и в паху тоже выпали, а брови выглядели так, словно их наполовину обрили. Врачи считали, что Бранднер страдал невралгией, отражавшей общее заболевание нервной системы. Выпадение волос они объясняли испарениями в соляном руднике. Бранднер находился в клинике 211 дней, при этом его состояние постепенно улучшалось. Едва он вернулся домой, боли снова усилились, поэтому через год он был госпитализирован в лечебницу Лейен. Невралгические боли у Бранднера Стали невыносимы, появились колики и поносы, мочеиспускание было для него мукой, даже снотворные средства оказались бессильны против хронической бессонницы. У него выявили мышечную атрофию ног.